Глава 15. Когда идет кровь. Солнце нещадно палило в лицо. Наомия проснулась и повернулась на спину. С минуту, вслушиваясь в тишину, она приоткрыла глаза. Занавески были раздвинуты, а половина кровати, где время от времени спал Лангрен, смята и холодна. «Как давно он ушел? Наоми смахнула остатки сонливости. Она никогда не слышала, как уходит ее муж, и вечно пугалась от того, что сама слишком долго спит. Не вредит ли это королевской репутации? «Я какая-то бесполезная», — с горечью думала Наоми. «Надо встать и что-нибудь сделать. Конечно, Лангрен никогда не допустит меня до серьезных дел». «Но какой прок в том, что я просто лежу здесь?» Науми откинула одеяло, оголив хрупкое бледное тело, и собралась подняться, как вдруг почувствовала колющую боль внизу живота. Она сморщилась и провела пальцами между ног. Влажно и липко. Девушка подскочила, будто ужаленная. На простыне остался кровавый след». «О, нет!» – прошептала она. «Нет, нет, нет, только не это! Почему? Почему?» На глаза выступили предательские слезы. Королева сжалась и затряслась, смотря на собственные пальцы. Жаркие лучи обдали бледную спину. Торчащие пряди волос светились, словно спутанные золотые нити. Тонкая алая струйка стекала по внутренней части бедра. «Кап!» Наоми шаркнула по капле пяткой и вдруг заплакала от жалости к себе. Она рухнула на перепачканную кровать, уткнулась лицом в подушку, чтобы заглушить отчаянный вой. «Снова ничего не получилось!» Мессору пугали стены дворца, его потолки и странные предметы. Головы животных, особенно в ночное время, внушали беспокойство стеклянными, вечно следящими глазами. Уродливые изваяния клыкастых существ громоздились в коридорах. Смотря на них, женщина каждый раз думала, что за безумец сделал этих тварей. Трудно было представить, что кто-то находит их красивыми. Почему чучело держали во дворце, оставалось загадкой. Мисора теперь выполняла грязную работу на кухне. Мыла посуду, относила объедки на псарню, а тарелки в залу и обратно. Многие слуги ее сторонились. Смотрели свысока, все время указывали, словно стояли на ступень выше. Они также подчинялись королю. Большинство из них работали во дворце всю жизнь и в лицо знали двух предыдущих королей. Мутная история с избранным родом. Миссура опасалась спросить об участи Ландара и о том, как трон попал в руки клан Лангрену. За пределами Архорда говорили разное. Самая распространенная версия – Молодой король сошел с ума, собирался предать бога и народ, за что был убит верными Геулу людьми. История вызывала определенные сомнения, но добиваться правды никто бы не посмел. Жизнь важнее. О смерти Дефоу в дворцовых стенах совсем не говорили. Так что и Мессора сдержала любопытство. «Уж верно, Лангрен не обрадуется, если ему донесут о таких расспросах. А известно, что король безжалостен. «Давай, шевелись! Неси это в зал! Да не урони, если сдохнуть не хочешь!» Женщина вздрогнула от приказного тона главного повара. Взялась за серебряный поднос, который оказался горячим и тяжелым, и понесла его в зал». Руки обжигала, однако миссора не позволяла себе остановиться и пожаловаться. Другим приходилось не слаще, и женщина предпочитала радоваться хотя бы тому, что осталась жива. С легкой опаской она вошла в залу, окинула беглым взглядом предметы и людей. «Нельзя останавливаться!» В центре стоял длинный стол из красного дерева с изящными резными ножками. Его не украшали скатерть или свечи, зато заполняло бесконечное количество блюд, в основном мясных, что позволило Миссури судить о ловкости придворных охотников. В двух стенах располагались высокие, но узкие окна, прикрываемые серебристыми занавесками. С потолков свисали округлые сверкающие люстры. Никаких ковров, картин, изящных растений. Радовало одно. Достаточное количество света. В иных комнатах казалось, день редко наступал. Лангрен сидел во главе стола. Место справа от него пустовало, но Мэсура догадывалась о том, кто займет его. Помимо короля присутствовали четверо. Все они были мужчинами среднего и старшего возраста. Однако ни их имен, ни статуса женщина не знала. Поставив блюдо на стол, она облегченно выдохнула. Руки вопили от боли. Мужчины о чем-то переговаривались, не обращая на слуг внимания. Миссора украдкой взглянула на Лангрена и ее пронзил холод. Фигура короля показалась такой огромной, что тень от нее могла пожрать всех находящихся в зале людей. Миссора отмахнулась от видения. Пытаясь унять неприятное чувство, она вернулась на кухню и помогла слугам отнести оставшиеся кушанья. Ей хотелось уйти и забиться в дальний угол, ожидая окончания трапезы. Как вдруг король окликнул ее. Все мускулы в теле напряглись. «Останься и следи за тем, чтобы мой кубок был полон». Женщина повиновалась. «Приказ есть приказ». Она взяла графин и налила королю вина. Затем отступила на пару шагов и уставилась в пол. Через несколько мгновений в зале показалась женская фигура. В расшитых синих шелках вошла Наоми. И сегодня она выглядела мрачнее дождливого дня. Стараясь ни на кого не смотреть, девушка тихо поздоровалась и уселась рядом с королем. Мисора рассматривала ее. «Серая мышь. Глазу не за что зацепиться. Бывает, внешняя красота привлекает внимание». В других случаях – харизма и острый ум. Наоми обделили всем. Да, ее лицо было по-детски миловидным. Но за таких девушек не хотелось рваться в бой. Тем более странной парой она казалась для Лангрена. Короли без расчета не женятся. В отличие от мужчин, Наоми ела мало и практически ничего не пила. Мисора подливала вино в кубок Лангрена и один раз встретилась с королевой взглядом. В глазах Наоми отразились презрение, страх, любопытство и что-то, что женщина не смогла прочесть. В разгар трапезы в зале появились танцовщицы. Мисора удивилась, что обыкновенный обед насыщен развлечениями. Но кто она такая, чтобы упрекать короля? «Выпьем же за величие Ривердаса и его правителя!» провозгласил один из присутствующих мужчин, поднимая кубок. «За короля!» подхватила Наоми и пригубила вино с остальными. Она ничего не говорила и, казалось, даже не слушала текущего разговора. Они возмущались по поводу возросшего налога на мясо. Но это вынужденная мера, поскольку в прошлом месяце на юге начался падеж. Мы потеряли несколько тысяч голов, а это чревато голодом. Голод вызывает недовольство, а недовольство порождает бунты. Обстоятельства выяснили. Похоже на массовое отравление. Маги. Гиул с вами. Последние годы с ними не было проблем. Я слышал про странные убийства на Востоке. У некоторых трупов недостает органов, а у других их в избытке. Ритуальное колдовство к нему давно не прибегали. Не уверен, но смахивает на дурной знак. Маги, забота светоносцев». «Иначе какого шаха казна их содержит?» Делая вид, что не слушает, Мисора наблюдала за тем, как танцуют разодетые в пестрые шелка девушки, как плавны движения их бедер и станов. Юноша в нелепой красной шапке играл на флейте, под звуки которой и двигались полуобнаженные красавицы. А низенький мальчик рядом с ним потряхивал бубном. Король, не участвующий в разговоре приближенных, внимательно разглядывал девушек. А как только танцы закончились, велел им остаться и откинулся на спинку кресла. «Что думаете?» – спросил он сидящих вокруг. «Как вам выступление?» Мужчины переглянулись, а Наоми уставилась в собственную пустую тарелку. «Весьма недурно, Ваше Величество», — отозвался главный советник, как в процессе разговора выяснила мисора. Лангрен отпил вина, и женщина подошла к нему с графином. Вдруг она поймала на себе пристальный взгляд, но, смиренно опустив голову, не подала виду, что заметила его. «А ты как считаешь?» — спросил Лангрен. Эмиссора не сразу поняла, что обращаются к ней. Она вылупилась на короля. Однако, осознав ошибку, отвела взгляд и поставила графин. «Я согласна с вашими подданными, ваше величество». «Правда? Почему? Потому что они выше по статусу? Для тебя важно угодить тем, кто жрет за моим столом?» Миссора забыла, как дышать». Лангрен покрутил в руках бокал. «Посмотри на них внимательно, миссора. Скажи, что ты видишь. Я хочу услышать здравое мнение. Есть ли среди этих девушек та, кто танцует недостаточно хорошо? Кто, быть может, боится отдаваться танцу при короле? Чьи ноги дрожат?» «Чего вы добиваетесь, мой король?» Подала голос Наоми. «Все девушки прекрасно танцуют. Неужели вы чем-то недовольны?» «Ему хочется представления», — подумала женщина. «Плевать, что все они хороши. Когда все прекрасно, ему скучно». Король ясно дал понять, что хочет услышать другое мнение. «Неужели, дура, не понимаешь?» «Разве я спросил тебя?» Мужчина сделал акцент на последнем слове, и юная королева залилась краской. Она промолчала, сделав вид, что не заметила унизительного тона, в то время как Миссора пробежалась взглядом по танцовщицам. «Лангрену все равно, кого наказывать». «Почему бы не указать на самую красивую?» «Да, Миссора всегда ненавидела красивых женщин. Зачем терпеть кого-то, кто может соревноваться с тобой? Тем более, если она моложе. Думаю, девушка с левого края опасается смотреть на вас. В ней чувствуется неуверенность, может, даже страх». «Правда?» Лангрен отпил вина и велел названной девушке выйти вперед. Было видно, как незнакомка занервничала и с опаской подняла голову. Она стала такой же бледной, как и Наомия, А в Миссури проснулось любопытство. «Есть идея о том, как исправить ситуацию?» поинтересовался король, но все промолчали. Лангрен усмехнулся, переводя взгляд с одного бледного лица на другое. Затем велел девушке полностью раздеться и станцевать, как в последний раз. Незнакомка пришла в ужас, но поспешила исполнить волю короля. Мисора наблюдала за тем, как она скинула одежду дрожащими руками. Как, сдерживая слезы, бросилась в пляс, едва зазвучала флейта и танцевала так, будто это действительно был последний танец в ее жизни. Женщина украдкой взглянула на королеву и заметила, что та не поднимает головы. Наоми потянулась за бокалом и сделала пару глотков. Затем поднялась и вышла из зала, не заметив взгляда, каким проводил ее Лангрен. Наоми чувствовала себя разбитой и беспомощной. Сколько можно! Она устала от жестоких и бесстыдных сцен, которые наблюдала день за днем в стенах дворца. Устала от мужа, своей роли. И больше всего на свете хотела оказаться кем-то другим, где-нибудь не здесь. В детстве она часто воображала, будто стоит над всем миром что голову ее венчает золотая корона. Рядом прекрасный принц и обожающие ее люди, которые готовы броситься в омут ради того, чтобы угодить. Но реальность диктовала свои правила. Да, она стала королевой, пусть и не той страны, о которой мечтала. Вместо принца достался тиран, поднявшийся на трон из низов. А вокруг были люди, которые боялись его а ее воспринимали как декоративный предмет. Взгляды приковывал только Лангрен. Он был жесток, величав и обладал жуткими наклонностями. На его фоне Наоми стерлась, стала тенью самой себя, жалкой пародией на человека. Девушка торопливо спустилась по ступеням и повернула направо. Она невольно вспомнила, как много раз терялась во дворце в первые месяцы. Просила служанку уходить рядом, потому что страшилась длинных коридоров и их обитателей. Все вокруг казалось враждебным. Но сейчас Наоми свыклась с мыслью, что отныне это место ее дом. Этой дорогой она ходила уже многие месяцы и каждый раз с большим отчаянием надеялась, что это в последней. Она находилась в западном крыле, там, где проживало большинство слуг, и до ужаса не любила здесь бывать. Науме страшилась, что однажды Лангрен узнает о ее походах и непременно накажет, однако не могла забросить это дело. Она быстро нашла нужную дверь. Постучалась и, не дожидаясь ответа, вошла, предварительно убедившись, что никто этого не заметил. Духота обволакивала мрачную коморку. Пахла травами и старинной древесиной. Девушка осмотрелась и сразу обнаружила того, кого искала. Перицей сидел за небольшим столиком и что-то сжигал догорающим огарком свечи. Неподалеку лежал устрашающего вида череп. И Наоми боялась спрашивать, кому он принадлежал. Завидев королеву, мужчина встал и поклонился. «Ваше Величество!» Наоми прошла вперед, осматривая уже знакомую обстановку. «Колбочки, книги, мелкие железные инструменты!» «Я отвлекла тебя!» Спросила она скорее из вежливости, нежели беспокойства. «Нет, Ваше Величество. Чем могу быть полезен?» Это снова началось, перицей. Снова. Наоми на мгновение умолкла и стыдливо опустила глаза. «Кровь идет. Я все еще не ношу в себе наследника. Все попытки, они бесполезные. Мужчина сделал глубокий вдох и предложил королеве присесть. «Думаю, вам нужно успокоиться. В жизни все требует времени и особого подхода. Уверен, вы забеременеете, когда...» «Когда что?» – гневно перебила его Наоми. «Что должно произойти, чтобы я, наконец, смогла родить?» «Ты не понимаешь весь ужас ситуации, перицей. Если я не забеременю, то Лангрен убьет меня. Ему не нужна такая королева!» Мужчина задумался. «Такой вариант не исключен. Но это грозит войной с Эндагоном». «Ему плевать. Это Эндагону стоит бояться войны с Ривердасом». Мой отец страшится нового короля и поэтому пошел на безумный брак. Возложил на меня ответственность за судьбу целого государства, опасаясь нестабильности. Если я умру, Эндагон не вступит в войну. Мой отец понимает, что это безумие. Что армии нашей страны нечего противопоставить воинам Ривердаса. Здесь люди рождаются, чтобы убивать. Они даже без оружия способны разорвать друг другу глотки. Поэтому ни один правитель в здравом уме не начнет войну, даже если это будет стоить ему чести. Посмотри вокруг, здесь даже служанки-убийцы. Единственное, что я могу сделать, дабы обезопасить себя, это рожать королю детей, но...» На глаза Наоми навернулись слезы. Она сделала вдох, чтобы сдержать их и не показаться совсем жалкой. «Ты обязан помочь мне, перицей. Я должна забеременеть, иначе сойду с ума, прежде чем Лангрен убедится в моей совершенной бесполезности. Я не хочу так плохо закончить». «Вы принимали отвар, который я дал в прошлый раз?» «Да». Мужчина задумался. Затем подошел к книжным стеллажам и стал что-то выискивать. «Это должно было помочь. Но, видимо, придется искать новый метод. Найди и как можно скорее». «Вы же знаете о правилах престолонаследия в этой стране?» «Да, мне известно». «И не боитесь рожать?» Однажды вашим детям придется сразиться на смерть. Наоми покачала головой. Я не думаю об этом. Не уверена, что смогу выносить больше одного ребенка. Как видишь, за все это время я так и не забеременела, хотя уже должна была. А что, если дело не в вас? Осторожно спросил мужчина, и Наоми похолодела. Ежемесячная кровь – показатель здоровья женщины. Вы можете иметь детей, но, быть может... В Лангрене? Господи, что мне тогда делать? Не бывает проблем, которые нельзя решить. Кроме смерти, разумеется. Мы испытаем еще несколько средств, прежде чем сможем сделать выводы, хорошо? Зайдите ко мне завтра. Я должен отыскать кое-какие записи. Знаете, годы все-таки берут свое, и я стал забывать детали. Ты еще не стар. Старость понятие относительное, как и все в нашей жизни. Я поняла, кратко ответила Наоми. Завтра зайду и перецей! Да! «Никто не должен знать о нашем разговоре, иначе...» «Никто не узнает, Ваше Величество. Мой долг — хранить врачебную тайну». Наоми кивнула, затем опасливо выглянула за дверь. Убедившись, что коридор пуст, она покинула комнатушку со смешанными чувствами. Девушка не знала, какая из теорий окажется хуже. Если она не может забеременеть, то есть ли от этого лекарство? А если дело все-таки в Лангрене, посмеет ли она сказать ему об этом? Нет, никогда я не смогу сказать королю. В любом случае окажусь виноватой, поэтому нужно что-то предпринять. Отец на меня надеялся, и теперь я здесь одна». Это отвратительное государство с его законами. Эти отвратительные люди...